Чуть неискренность, вранье и предательство, читать по лицам и глазам потаенное, без этого не выжить в жестоком чародейском сообществе, не одолеть соперников в борьбе за влияние и власть. Задумай на месте мисс Лур любая другая горничная обольстить мэтра Глейра, ничегошеньким у дурочки не вышло бы, кроме серьезных неприятностей, ведь, как известно, с колдунами шутки плохи но то любая другая, а Лалил в своем роде была одна единственная. Она умела не только притворяться, она умела перевоплощаться. Посему мэтр, бросив на новенькую служанку более трех внимательных взглядов подряд, не обнаружил подвоха. Он увидел юную хорошенькую девушку, слишком наивную и недалекую, чтобы создать ему проблемы. «Как тебя зовут?» – спросил маг. Ручка с зажатой тряпкой застыла в воздухе, так и не стерев пыль, сперил на паранной лестнице. «Лолил, господин мэтр!» Низким грудным голосом мурлыкнула горничная, смиренно опустив глазоньки долу и делая книгсон так, чтобы хозяин обратил внимание на колыхание пышной груди, сдавленной корсажем. «Сколько тебе лет, девушка?» "18, господин Мэттер, Взмах ресницами, игривая искорка в зрачках — и, как бы не означай, легкое касание кончиками закопухлых губ, чтобы они зазывно блестели, точно спелые налитые сладким соком вишни. «Посмотри на меня!» А этот маг был совсем даже ничего. Высокий, темноволосый, голубоглазый, с правильными, тонкими, почти аристократичными чертами, чем-то неуловимо напоминающий бывшего хозяина, мэтра Ориэна, чей портрет висел внизу в большой гостиной рядом с портретом хозяйки. Может быть, в общем, казался тот же холодный расчетливый интерес на дне глаз. Впрочем, жестокая льдистость могла простекать от того, что пропавший кузен был белокурым и очень светлокожим. Блондинистость, как таковую, лолил пороком для мужской привлекательности не считала. Хотя в фаворе уже полвека числились исключительно жгучие брюнеты с пылающим взором. Взять хотя бы грифа Деврая. Сама воплощенная мужественность, пусть и блондинистой масти. Воспоминание о временно покинутом возлюбленном заставило девушку потупить взгляд, маскируя удовольствие под смущение. Пускай уважаемый мэтр примет искусственность за неумелое заигрывание. Откуда невоспитанные простолюдинки знать о тонкостях обольщения, верно? Разве не видно, ты понравился девушке, но она стесняется. Ты ведь практически неотразим, мэтр Глэйр. Чему тут удивляться? Купи себе леденцов, лалил. Ухмыльнулся мэтр, сунув в ладошку горничной мелкую монетку. И степенно удалился. Гентесса, понимающая, оскалилась ему вслед. Как раз денег хватит на большого петушка на палочке. Фи, какой грубый намек, господин волшебник. В борделе у мамаши за такие словеса можно и отхватить по пьяной лавочке. Лолил не стал бы рисковать ольковным приключением с магом, помятая о странных пристрастиях чародеев, но обнаруженная накануне таинственная и, к сожалению, запертая на хитрый замок дверь в подвале требовала более пристального изучения. К тому же девушка каждую ночь слышала звук знакомых шагов на лестнице, ведущей на цокольный этаж. Зря что ли она рассыпала на ступеньках чайную ложечку кристаллов тростникового сахара. Спрашивается, зачем наш достойный мэтр в час полночный шастает по подвалам? Что он там прячет? Естественно, на откровенность в постели с колдуном Мислур не рассчитывала. Но копия с ключа ей точно не помешает. А заодно и ненавязчиво спросим про исчезнувшую хозяйку. Просто так, случайно. Горничные, они же страсть как любопытно бывают. Их просто хлебом не корми, дай только посплетничать. А завтра вечером мы совершенно случайно встретимся в темном углу коридора снова, мэтр. Решила Лалил и вернулась к перилам. Свидание свиданиями, леденцы леденцами, но надо же и работу делать. Но мэтр Глэр все-таки сумел удивить девушку. И даже дважды. Во-первых, на следующий день он прошел мимо несколько раз, даже головы не повернув. Нет, Лолил вовсе не смущала внезапное охлаждение хозяина к хорошенькой девице. Было бы о чем жалеть правослова. А вот то, что мэтр резко запамятовал ее имя, показалось агентессе странным. Забывчивостью маги, как правило, не страдают. Скорее уж наоборот. Хотели бы выкинуть из головы кое-какие мыслишки, да не могут. А во-вторых, леденец Мислур действительно купила. Большого красного петушка на палочке. И надо было видеть изумление, написанное на лице волшебника, когда он разглядел сладость в руках горничной. «Что это такое? Безобразие уберите немедленно!» «Вы сами мне денег дали!» – проскулила проштрафившаяся девица. «Целых пять сетов! Вчерась!» Маг своим многозначительным молчанием Точно энтомолог бабочку-иголкой пришпилил оцепеневшую от страха горничную прямиком к натертому до блеска паркету. «Уберите эту гадость немедленно!» «Слушаюсь, мэтр!» – придушенно пискнула Лалил. Забывчивый маг, как любопытно, подумалось ей. «Чудно!» «И вы, мэтр Глэр, чудной и непонятный!» Самая простая догадка показалась мисс Лур самой логичной. И все же проверить теорию нужно опытным путем, решила девушка, не к месту и не ко времени, припомнив наставление бывшего капитана рейнджеров Гриффа де Врая. Его теплые ласковые руки и честные глупые глаза. На этом моменте ей следовало бы по девичьи уронить слезинку на крахмальный воротничок, чего мисс Лур не сделала в связи с полным отсутствием кусочка сердца ответственного, по мнению всяких разных поэтов, за никому не нужные нежности вроде слез, обмороков и прочих инфлюенций. Риск для новенькой горничной, разумеется, был велик, но тайная служба платила Лолил немалые деньги именно за него, посему едва только за метром закрылась дверь в кабинет, а в замочной скважине повернулся ключ, Девушка молнией бросилась следом и припала ухом к щели между полой и створкой. «Какого дьявола? Я тебе тысячу раз говорил, не заводи шашни с прислугой!» Сурово молвил мэтр Глейр. «Ты это про крошку с веснушками?» — лениво поинтересовался мэтр Глэйр. «Надеюсь, ты не слишком испугал малышку?» «И думать забудь, когда все закончится, хоть всех девок забирай!» Моих и соседских, но пока. Так вот оно в чем дело. У нас целых два одинаковых хозяина. Как там говорят босоногие детишки из бедных предместьев? Талар штучка, два кучка, а в кучке две штучки, что и требовалось доказать. Лолил до криви прикусила пухлую нижнюю губу, отползая по коридору на четвереньках. Вдруг кто застукает? Скажет, что потерял сережку. Погода меняться будет, суставы так и крутят. Так и крутят, жаловался профессор, пока они с Кайром шли через кладбище. Оба сонные, злые и недовольные. Только студент предпочитал помалкивать, а мэтр без остановки пенял на испытываемый им дискомфорт, совершенно несовместимый с профессорским званием и преклонным возрастом. На бурчание наставника Кайр внимания практически не обращал. Тот всегда недоволен, когда приходится ножками топать дольше, чем от кабинета в бусет. Молодому человеку было поручено ответственное задание: нести в сумки колдовские зелья. На всякий случай. Не равен час оступится профессор, уронит склянки, и только полутора суток кропотливой работы пропадет не за грош. А они так старались. Мэттер сделал даже больше, чем обещал. «Я понимаю ваше стремление решить проблему одним махом», сказал он, задумчиво разглядывая волшебный медальон Джейвиджа, столь ли не своевременно подведший своего хозяина. «Пожалуй, я бы тоже рискнул, вместо того, чтобы медленно чахнуть, постепенно утрачивая остатки памяти, а затем и разума. И все же...» Лорд-канцлер подозрительно сощурился, дожидаясь, пока не Алкореней доведет мысль до конца. «Все же я не могу допустить...» чтобы ваше рискованное предприятие превратилось в безумную лотерею, где любая промашка или промедление подобной смерти. Я не совсем понимаю. говорить уж прямо. Профессор тяжело вздохнул. Милорд, осмелюсь предложить вам чуть менее смертельный вариант. Я сделал для вас нужное зелье. Все, как вы и просили. Пять дней бодрости и бессонницы в течение которых вы даже при очень сильном желании не сумеете ни на миг задремать. Но по прошествии этого срока вы потеряете и силы, и память, и не исключено, что и самую жизнь. Я так и знала, – обреченно вздохнула Фейм и спрятала лицо в ладонях. Это просто безумие, настоящее самоубийство. Кайр согласился с ней во всем но все равно пребывал в уверенности, лорд Джевидж замыслил что-то фантастически дерзкое и почти немыслимое. Только его воображение достанет, чтобы придумать какой-нибудь сумасшедший план, почти целиком состоящий из «если» и «возможно». Но ведь до сих пор они сумели удержаться на плаву, и все, что планировал Рос, сбылось. Значит, надо сделать следующий шаг. Может быть, кто-то и сомневался в милорте но только не Кайр Финскотт.